чтобы он стал священником. Однако Кевин решил по-своему и стал отшельником. Ко времени пребывания в монастыре относится знаменитое предание о том, как мальчик в течение всего великого поста неподвижно держал дроздиное гнездо. В первый день поста, когда Кевин стоял на коленях в молитве с простертыми руками, черная дроздиха села на его ладонь и свела гнездо. Весь пост он оставался недвижим, дабы не потревожить гнездо, А птица кормила его ягодами и орехами. К концу пастаптенцы вылупились, и Кевин вместе с братьей отпраздновал Пасху Святой Малахи. 1094 под вопросом 1148 был назначен аббатом Бангора в графстве Даун и к 30 годам стал епископом Коннорским, а затем архиепископом Армахским. Армаха, графство в Северной Ирландии. Согласно легенде, Малахи подвергся серии непроизвольных видений, в которых он увидел каждого папу римского, начиная с правящего тогда папы Инакентия II и до папы, который будет править во времена апокалипсиса. Если верить пророчеству святого Малахи, нынешний папа, Бенедикт XVI, предпоследний. Святой Оливер Планкет. 1629-1681, родился в графстве Митт, учился у иезуитов в Риме и в 1669 году был назначен архиепископом Армахским и примасом всей Ирландии. В 1678 году англичанин Тиц обвинил Планкета в выдуманном заговоре католиков, будто бы замышлявших убить короля Карла II, Планкет был обвинен в государственной измене и отправлен на виселицу в Тайберн, где ему позволили умереть, прежде чем выпотрошить кишки и четвертовать тело. Тайберн, место публичной казни в Лондоне, существовало в течение 600 лет и использовалось до 1783 года. Святая Бригитта 453 под вопросом. 523 под вопросом Настоятельница Первого ирландского женского монастыря, основанного ею в Кильдаре, известна тем, что чудесным образом превращала использованную воду из своей ванны в пиво для духовных гостей монастыря. Кто по национальности был герцог Веллингтон? Ирландец. Несмотря на репутацию одного из самых выдающихся английских полководцев, Артур Уэлсли, первый герцог Веллингтон, был безусловным ирландцем. Он родился в Дублине в 1769 году в семействе Уэлсли, чье родовое гнездо размещалось в замке Данган, неподалеку от Трима, графства Мид. Родителями его будущей жены были Лонгфорды, одна из знатнейших ирландских фамилий. В 1790 году Артур даже послужил в ирландском парламенте. Если кому-то требуются дальнейшие доказательства его национальности, можно напомнить о решении Артура выступить за национальную сборную в первой официально зарегистрированной в Ирландии игре в крикет в августе 1792 Их соперниками тогда была команда местного британского гарнизона из Дублина. Из двух подач герцог записал в свой актив Явно невыразительное число засчитанных перебежек — шесть. Деда герцога, первого барона Морнингтона, звали Ричард Колли. Однако, унаследовав от дальнего родственника громадное состояние, он взял фамилию Уэсли. С одной стороны, Колли жили в Ирландии уже несколько веков,